Да. Я паука что с того. Арка третья, глава 144. 4 Паук против земного дракона Алабы. Часть седьмая. Последняя. Время идет, а мы смотрим друг на друга. Алаба ждет, когда его мана восстановится, а я в ы ж д у когда мой яд сработает. Для нас обоих требуется тянуть время как можно больше. Но вот мана Алабы восстанавливается явно быстрее. Алаба начал свое движение. Да. Не дыхание дракона. Алаба понимает, что не сможет им все время попадать меня. Алаба бежит, бежит возле стены. Стена снова покрывается огнем. Алаба прыгает ко мне в воздух. Стена покрытая огнем. В этот момент выдвигается из поверхности стены. Поверхность вышедшая из одной стены достигает другой, создав таким образом целый мост. Алаба бежит возле стены и прям по мосту появляется. Один за другим еще мостики. Так он, наверное, хочет перекрыть путь моего отступления. Воздух заполняется горящими поверхностями. Это все похоже очень сильно на паучью нить. Никогда бы не подумала, что мой противник насчет использовать против меня что-то подобное. После завершения бесчетного множества монстров Алаба понесся по ним на огромной скорости. Даже то, что я использую на нем злой глаз притяжения, никак не уменьшает его скорость. Он просто бежит по мосту, прыгает. Пробежаются п о г т е Я оборачиваюсь в воздухе. Теперь. Мне явно здесь стало тесно. а л а б беззвучно приземляется прямо на другой мост. И я снова бегу. Он прыгает с другого места, а я уклоняюсь. Он приземляется, и судя по всему, его мана увеличивает количество мостов еще больше. Если все так и пойдет дальше, то мои возможности к уклонению будут потеряны. Ситуация станет еще хуже. Я начала ломать мосты с помощью н о л и ф и к а ц и и ночи. По разрушающему воздействию пуля намного лучше копья. Но вот копье лучше тем, что продолжает наносить повреждения врагу, пока тот находится в нем. Оно эффективнее против живых, а вот пуля против неживых. Но когда я начала ломать мосты, лаба явно вмешался. Есть, все-таки. Ладно, пускай. Алаба атаковал в тот момент, когда я готовила стрелять пулей ночи. Я тот же час сменила цель пули на Алабу в тот же момент, уклонилась от атаки. Алаба делает мосты быстрее, чем я их ломаю. Раздражает. Мост нельзя разрушить вот так вот просто одним выстрелом, и поэтому силы нужно еще больше. Способность достигнута. Способность магии ночи т р е т и й уровень стала четвертый уровень. Неужели? Мы л ь б ы услышаны? Уровень с п о с о б н о с т е явно вырос в момент, когда я использовала новую магию, то есть с о з д а н н у й магией ночи ударил мост и разрушил его, точнее разрезал. Магия ночи четвертого уровня это лезвие. Вот это хорошо. Все было бессмысленно, поскольку мост не разваливался на части, а теперь его разрубила. Так что думаю, Алаба может теперь спокойно восстанавливать все свои хиты. Я перестала создавать л е з в и е ночи, просто продолжала ломать мосты с помощью пули ночи. Я не успеваю, или скорее, пространство для маневра стало еще меньше. Алаба отпрыгнул. Видение приближающихся когтей Алабы и последующий удар хвостом в случае моего уклонения показывало именно видение будущего мне. Даже если попытаться уклониться от этого, мне явно просто места не хватит. Ха. Ну ладно, ничего не поделаешь. Я уклонилась от атаки Алабы и п р и з е б р и л а с ь на горящий мост. Было ужасно горячо, и в тот же момент я прыгнула дальше. Я создала водную припарковку с помощью синтезирования лекарства, чтобы сбить пламя своего тела. В тот же момент мои хиты начали восстанавливаться под действием припарки. Но не все же время мне использовать я для тушения, и к тому же мои хиты уменьшаются. Теперь я поняла, что даже если я п р и з е м л ю с ь на мост, то потеря хитов не настолько значительна. Если дальше с него прыгать, то думаю, можно перетерпеть. Да и если использовать синтезирование лекарств для тушения огня, то смогу и восстановить свои хиты даже. Так что урон от огня можно даже не считать. Проблема в том, позволит ли Алаба мне это сделать. Ведь Алаба снова атакует. В этот раз у меня снова места для маневра почти нет. Я уклоняюсь, приземляюсь прямо на горящий мост, и в тот же момент Алаба оказывается на мосту и выпускает дыхание дракона. Уклонение. Я слышу, как мост разрушается сзади меня. Но мне уже не до этого. Огонь немилосердно ждет м о е т е л о Даже при моем восстановлении хитов скорость падения явно высока. Хоть я и хотела бы быстро избавиться от него, но не могу. Меня ведь преследует Алаба, пока я уклоняюсь с и н т е з и р о в а н и е лекарства. Но Алаба продолжает постепенно наступление. Тьма. Я теряю терпение. Синтезирование лекарств просто бесполезно. Мне приходится уворачиваться от алабы и времени на создание ну никак нет. т е л е п о р т даже нет времени активировать. Это плохо. Хиты все еще падают. Хиты накопленные благодаря насыщению просто закончились. Алабы преследуют меня никак не останавливаясь. Хиты достигают нуля. Ладно. Терпение. Активировать. Моя мана начинает постепенно падать, поскольку активировалась терпение. Да, урон уменьшается, так что к высокоскоростному восстановлению хитов добавилось еще и мана за счет предельной магии. Все равно хиты падают, это плохо. Но ведь все же я смогу протянуть еще немножко нужного времени. И движения Лабы стали уже хуже. Исчезли способности, которые усиливали его физ показатели, если сила падает. И движение становится все слабее. Значит, мой яд наконец-то решил судьбу свадки. Мой яд? Это лень. Лень. Силы, способные д о с т и г а т ь богов, сильно у в е л и ч и в а е т уменьшение цифровых показателей на всех вокруг. Подчиняется системе, кроме себя. Кроме того, система W п о д а в л е н н е правовторжения в область M а п о л у ч е н а Другими словами, уменьшение хитов маны и стаина м для всех, кроме меня, становится намного больше. Хиты и мана могут автоматически восстанавливаться, а вот стаина м нет. Чем больше он дрался со мной, используя все свои силы, тем больше уменьшались все его запасы. И если бы он продолжил использовать способности, потребляющие стаину, м то просто бы умер. А поскольку у него не было оценки, он никак не мог заметить подобное. Вот почему он позволил довести себя до такого состояния, когда голос стал уже просто н е в о з м о ж е н У Алабы практически не осталось стамины. Битва закончена.